Эпилог. Газета Волховские огни 21 августа 2014 года. У собственного подъезда убили молодую женщину и ее дочь. Вечером 19 августа у дома номер 30 по улице Юрия Гагарина вооруженный ножом мужчина напал на девушку с четырёхлетней дочерью с целью ограбления. Преступник нанес обеим по несколько ножевых ранений. Супруг потерпевший видел момент нападения в окно и сразу побежал на помощь. Оказавшись на улице, он обнаружил жену и дочь уже мертвыми. Следственный комитет Волховского района возбудил уголовное дело по факту убийства. Газета «Волховские огни» 25 августа 2014 года. Полиция поймала убийцу. 22 августа полиция задержала мужчину, подозреваемого в двойном убийстве, совершенном 19 августа. Преступником оказался 25-летний, нигде не работающий наркозависимый житель Волхова. Задержан в одном из городских наркопритонов. У мужчины обнаружен мобильный телефон девушки, убитой накануне. Подозреваемый помещен под стражу. Газета «Провинция. Северо-Запад». 20 августа 2015 года. Ограбление средь бела дня. Во вторник, 18 августа, произошло дерзкое ограбление недалеко от Волховского отделения Сбербанка. Примерно в 16.00 индивидуальный предприниматель Кулулашвили, получивший в банке суду в размере полумиллиона рублей, был ограблен неизвестным мужчиной средних лет. Полиция продолжает поиски грабителя. Аудиозаписи внутреннего расследования. 25 ноября 2015 года. Допрос ведет сотрудник внутренней службы, полковник Виктор Владимирович. Представьтесь. Фролов Андрей семёнович старшина полиции. Служу в 27-м отделе Фрунзенского района. Расскажите нам о вашем дежурстве в ночь с 18 на 19 августа 2015 года, а конкретно о мужчине, приходившем писать заявление о пропаже жены и ребенка. «Да, я хорошо помню этого мужчину. Сначала он позвонил мне в дежурку». «Во сколько он позвонил?» «Точно не помню, примерно около трех утра. Что было дальше?» «Я сказал ему, что нужно прийти и написать заявление. Он пришел». «Во сколько он пришел?» «Минут через пятнадцать, может, чуть меньше». Где-то в 3 часа 15 минут. Написал заявление, и я его отправил домой. Какие дальнейшие действия были вами предприняты? Дал телефонограмму всем патрулям. Они устроили рейд, но никакого результата. Утром я передал заявление участковому. Это все? Так точно. Все по инструкции. Скажите, а как вы считаете, Набатов выглядел психически уравновешенным человеком? В каком смысле? «Это простой вопрос. Отвечайте». «Да, я посчитал его уравновешенным человеком». «Спасибо». «Я свободен?» «Да, вы можете идти». Ежедневная газета «Метро», 22 августа 2015 года. Пожилой мужчина сбежал из психиатрической больницы. Как стало известно нашему изданию Вчера вечером из психиатрической больницы святого Николая Чудотворца сбежал 70-летний мужчина, Рабинар Борис Ефимович, 1945 года рождения. При побеге он зарезал одного из пациентов в и спрятался в мусорном контейнере. Затем грузовик вывез контейнер за территорию. На Садовой улице Робинар покинул мусоровоз, и его увез неизвестный мужчина на ладе 11 модели, что подтвердили многочисленные очевидцы. Полиция настоятельно рекомендует всем, кто обладает хоть малейшей информацией о местонахождении Робинара, позвонить 02 или в районный отдел полиции. Новостной портал www.sankpeterburg.ru 22 августа 2015 года Полицейским удалось установить личность сообщника Рабинера, бежавшего вчера из психиатрической больницы святого Николая Чудотворца. Им оказался 33-летний Набатов Олег Анатольевич, зарегистрированный в городе Волхове Ленинградской области. Полиция ведет поиски преступников. Аудиозаписи внутреннего расследования. 27 ноября 2015 года. Допрос ведет сотрудник внутренней службы СССР. полковник Виктор Владимирович. Представьтесь, пожалуйста. Васюткин Евгений Эдуардович, участковый 27-го отдела полиции. Расскажите нам, как прошло начало вашего дня 19 августа, в день, когда вы пришли к Набатову? Утром дежурный мне передал заявление о пропаже девушки и ребенка. Я сразу же пошел по указанному адресу. Мне открыл мужчина, тот самый Набатов. «Он показался вам странным?» «Он показался мне невыспавшимся. Во всем остальном он не проявлял ничего странного». «Что было дальше?» «Я проверил его документы, паспорт действующий, прописка областная, договор на аренду квартиры. Все было в полном порядке». «А документы жены и ребенка вы видели?» «Набатов сказал, что их документы пропали». «А вам не показалось странным, что семья переезжает в другой город и не берет с собой никаких вещей?» «Я спросил у него об этом. Набатов сказал, что все вещи должны привезти в ближайшее время. Я посчитал это вполне естественным». «Пауза». «Продолжайте». «Проверил документы, допросил его, взял фото жены и дочки». «Вы не думали о том, что Набатов может вам врать?» «Нет, его слова звучали правдиво и убедительно. Вы считаете, что Олег верил в то, что говорил?» «Не знаю, верил он сам или нет, но я поверил этому человеку». Набатов указал в заявлении, что видел подозрительного незнакомца на детской площадке. Кто-нибудь смог это подтвердить? «Я уже отвечал на эти вопросы, и в моем рапорте все указано. Отвечайте». «Кто-нибудь подтвердил слова Набатова?» «Нет. Никто ничего подозрительного не заметил. И никого. Только один жилец не спал. Пенсионер. Он живет на четвертом этаже. Видел на лестничной площадке человека, но только одного. И, судя по описаниям, это Набатов. Это именно тот мужчина, которого зарезал в подъезде рабинор 21 августа?» «Да». «Хорошо. Спасибо». Газета «Мой район». 23 августа 2015 года. Убийство в Петропавловской крепости. 21 августа двое мужчин, как позже стало известно, ими оказались сбежавшие из психиатрической лечебницы Рабинер Б.Е. и его сообщник Набатов О.А., ворвались в музей-тюрьму Трубецкого бастиона. Они украли ключ от закрытой камеры, а когда доблестная сотрудница музея попыталась остановить хулиганов, ее грубо толкнули на пол. Женщина при падении ударилась затылком и скончалась на месте. Рабинуру набатову удалось скрыться. Полиция продолжает поиски. Редакция газеты «Мой район» выражает искренние соболезнования семье убитой. Новостной портал sanktpeterburg.ru 22 августа 2015 года. Вчера вечером в собственном подъезде был зарезан 62-летний пенсионер. В 22 часа 30 минут мужчина отправился выгуливать собаку, и на первом этаже на него напали. Рядом с телом полицейские обнаружили орудие убийства. Возбуждено уголовное дело. Аудиозаписи внутреннего расследования. 28 ноября 2015 года. Допрос ведет сотрудник внутренней службы, полковник Виктор Владимирович. Представьтесь. Хромов Борис Николаевич, следователь 27-го отдела полиции. Расскажите нам о деле Набатова. 20 августа участковый передал мне его дело. Я отправил запрос в Волховский отдел полиции по месту его жительства, затем завел дело по 105-й. На следующий день мне пришел ответ от областных коллег. Как оказалось, Жену и ребенка Набатова убили еще год назад. Вы лично связывались с Набатовым? Да, я сразу же ему позвонил. Не стал ничего говорить по телефону, просто вызвал в отдел. Но Олег не явился навстречу. Я пытался связаться, но телефон оказался выключен. Вы выяснили, как Набатов познакомился с Рабинором. В квартире, которую снимал Набатов, мы обнаружили статьи Рабинора, Считаем, что Набатов узнал в университете филологии, где находится Борис Ефимович. Вы разговаривали с бывшими коллегами доцента? Да, с сотрудницей отдела кадров. Женщина подтвердила, что к ней приходил Набатов, и та рассказала, в какой больнице содержится Рабинер. Хорошо. Вы ездили в больницу, общались с персоналом? Да. Какие у них правила посещения больных? Рабинор лежал в обычном отделении, так что к нему пускали всех в часы, установленные для посещения. Как Робинера охарактеризовал его лечащий врач? Пауза. Я не знаю всех медицинских терминов, которые доктор озвучил, но суть в том, что почти 40 лет назад у рабинора похитили жену и дочку, и он решил, что это сделал какой-то религиозный культ. Собственно, из-за этого мужчина и сошел с ума. «Вы как-либо проверяли информацию об этом культе?» «Да. Искал в интернете, ходил в библиотеку. Ни одного упоминания о культе «Терновый венец» я не нашел, кроме статьи Рабинера». «Борис Николаевич, вы осматривали квартиру, в которой проживал Набатов?» «Да». «Расскажите комиссии об этом». «Вечером 21 августа меня вызвали на место преступления. В подъезде убили мужчину». Как выяснилось, прямо напротив квартиры, которую снимал Набатов. «Вы установили личность убийцы?» «Да. Рядом с трупом был найден нож. На нем отпечатки пальцев Раббинара. Мы бы хотели услышать о квартире. Квартира была открыта, когда мы приехали на осмотр места преступления, поэтому я вызвал Петренко, хозяина квартиры. Двухкомнатная квартира, ничего интересного мы в ней не нашли». Петренко подтвердил, что сдавал квартиру Набатову? Да, Набатов позвонил ему 15 августа, а 16 приехал, подписал договор и заплатил вперёд за два месяца. Расскажите нам, что за ситуация с ванными комнатами в этом доме? Дом построили в 60-х годах, но отдали заводу и сделали общежитие. Ванны замуровали, а на цокольном этаже оборудовали общий душ – В девяностых завод закрыли, и общежитие стало обычным домом, только ванны так и остались замурованы. В квартире, где жил Набатов, ванная тоже замурована? Да, но Набатов проломил стену. Что вы обнаружили в ванной? Стены, изрисованные пентаграммами и различными сатанинскими символами. В полу обнаружили дыру, ведущую в подвал. Вы установили причину этого? Мы считаем, что в ванную через дыру проникали подростки-сатанисты и проводили там обряды. Вы в этом уверены? Нет, но жители говорят, что в их дворе обитает компания подростков с черными волосами и черной одеждой. Вы допрашивали подростков? Нет, нам не удалось их найти. Хорошо. Сейчас мы прервемся на 10 минут, а затем продолжим. Ежедневная газета «Метро». 26 августа 2015 года. Скончался историк Старцев Владимир Иванович. 21 августа на 71-м году жизни скончался Старцев Владимир Иванович, советский и российский историк, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской Академии наук. Пять лет назад врачи диагностировали у него рак легких, но от лечения историк отказался. Умер Владимир Иванович в своей комнате на улице профессора Попова. Тело обнаружил сосед по коммунальной квартире. Из-под пера Старцева Владимира Ивановича вышло более десятка книг об истории Санкт-Петербурга. Он также написал около сотни научных статей. «Смерть Старцева. Большая потеря для исторического сообщества нашего города». Аудиозаписи внутреннего расследования. 28 ноября 2015 года. Допрос ведет сотрудник внутренней службы, полковник Виктор Владимирович. После перерыва. Теперь давайте поговорим о событиях в Петропавловской крепости. Посмотрев записи с камер видеонаблюдения, я узнал Рабинера. Они с Набатовым попытались изменить внешность, но я все равно их узнал. Что там произошло? Набатов и Рабинер пришли в музей, украли ключ от камеры и проникли в нее. С какими целями? Нам не удалось установить истинные мотивы. Кто убил смотрительницу? На записи четко видно, что женщину толкнул Набатов. Как им удалось скрыться? Осмотрев камеру, в которую они проникли, я обнаружил подземный туннель, но на его исследование мне не дали разрешения. Вы считаете, что преступники ушли через этот туннель? Другого выхода из камеры нет. Почему вам не дали разрешение на изучение туннеля? Я не знаю, но ни суд, ни дирекция музея разрешения мне не дали. Пауза. Ходят слухи, что в этом деле замешаны спецслужбы. Вы в этом уверены? Это всего лишь мое предположение. Значит, вы в этом не уверены? Нет. Хорошо, мы вас услышали. Какие показания дали подростки, обнаружившие труп Набатова? Дети залезли на заброшенный склад военной кинохроники. Наткнулись на два трупа, вызвали полицию. Свидетелей убийства найти не удалось. «Это все?» «Да?» «Вы обнаружили хоть какие-нибудь улики?» «Нет, совсем ничего. Только Набатова с ножевым ранением в сердце и тело бездомного с проломленным черепом. У вас есть догадки, кто мог его убить?» «Следствие считает, что его убили бездомные». «Но вы в этом не уверены?» «Нет». Такой вывод мы сделали, опросив сотрудников бизнес-центра, которые находятся рядом с заброшенным складом. Они подтвердили, что часто видели бездомных в заброшенном здании. Комиссия услышала вас. А Рабинера вам удалось найти? Нет. Он будто исчез. Но ведь человек не может просто исчезнуть. Не может. Его ориентировка есть у каждого патрульного, а по телевизору продолжают показывать фото, но никто его не видел. «Что вы планируете делать дальше с этим делом?» «Будем искать рабинера. «Вы считаете, он жив?» «Не знаю, но и мертвым его никто не видел». «Спасибо. На сегодня вы свободны. Если вы нам понадобитесь, мы вас вызовем». Газета «Осток Пресс». 26 августа 2015 года. «Школьники нашли два мертвых тела». 25 августа... Двое подростков забрели на заброшенный склад военной кинохроники, находящийся на улице Белы-Куна, 28. Там школьники обнаружили тела двух мужчин. Следствие установило личность одного убитого. Им оказался находящийся в розыске Набатов Олег Анатольевич. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Город Санкт-Петербург, 2017 год.